медитация и усилие сознания море находилось по ту сторону гор к востоку от долины а через её центральную часть река неторопливо катила свои воды к морю весь год река была полноводна она была прекрасна даже тогда когда проходила мимо большого города жители города использовали реку для всего для рыбной ловли для купания в ней брали воду для питья а реку в реку спускали нечистоты промышленные отходы Но река сбрасывала всю эту грязь, и её воды, миновав места человеческого обитания, снова были чистыми и голубыми. Вдоль реки на запад шла широкая дорога, она вела к чайным плантациям, расположенным в горах. Дорога делала зигзаги, иногда удаляясь от реки, но большей частью оставалась в пределах её видимости. По мере того, как дорога шла в гору, следуя за рекой, плантации становились всё более крупными. То тут, то там были фабрики, специализировавшиеся на сушке и переработке чайного листа. Скоро плантации стали необъятными, а с реки доносился шум водопадов. По утрам обычно можно было видеть склон склонённые фигуры женщин в ярких одеждах и совершенно тёмной коже от палящего солнца. Они срывали нежные листочки. Надо успеть сорвать листочки до определенного часа утра и отвезти на ближайшую фабрику, прежде чем лучи солнца станут слишком жаркими. На этой высоте солнце сильно жгло, и его лучи были болезненно проникающими. И хотя к ним привыкли, некоторые женщины прикрывали голову кое-чем из одежды. Они были веселы и веселы. и свою работу выполняли быстро и умело, скоро справляясь с дневной нормой. Но так как большую часть они были жёнами, матерями, им ещё предстояло готовить пищу и смотреть за детьми. Работницы были объединены в союз, и плантаторы относились к ним хорошо, так как если бы возникла стачка, молодые нежные листочки выросли бы до нормальной величины, и это принесло бы большую убыток. Дорога продолжалась все выше, и воздух стал довольно прохладным. На высоте в 8 тысяч футов уже не было чайных плантаций, но люди возделали землю, выращивали на ней многое из того, в чем нуждались города, раскинувшиеся вдоль моря. С этой высоты открывался величественный вид на леса и равнины, и на реку, теперь уже серебристого цвета, которая доминировала над всем окружающим. На обратном пути дорога велась среди зелени, сверкающих рисовых полей и глубоких зарослей. Там были пальмы, манговые деревья и множество цветов. По обочинам дороги люди выставили для продажи всякую всячину, начиная с безделушек и кончая ароматными фруктами. У них был веселый вид, несколько ленивый и беззаботный, и у всех, по-видимому, было достаточно еды, чего нельзя было сказать о жителях долин, где жизнь была хорошей. скученный, трудный и скудный. Это был санньяси, монах, но он не принадлежал к какому-либо определённому ордену. Я себе он говорил в третьем лице. Ещё с юных лет он отказался от мира и его пути, странствовал по всей стране, останавливаясь у некоторых хорошо известных религиозных учителей, беседуя с ними и следуя их особой дисциплине и ритуалам. Он постился по многу дней, вел уединенную жизнь среди гор и выполнял большую часть того, что обычно делают саньяси. Чрезмерно строгая эскетическая практика он причинил вред своему телу, которое и сейчас продолжало испытывать страдания, хотя с того времени прошло много лет. Но однажды он решил прекратить всякую практику, ритуалы как бесполезные и не имеющие большого значения, и ушел в одно из отдаленных горных селений, где провел целые годы в глубоком созерцании. «Случилась обычная вещь», — сказал он с улыбкой, и сам он, в свою очередь, приобрел известность и большую группу учеников, которых он учил простым вещам. Когда-то он изучал древнюю санскритскую литературу, но теперь оставил так же и это. Хотя и оказался необходимым кратко рассказать о своей жизни, — добавил он, «не для этого я пришел сюда». «Медитация стоит превыше всякой добродетели, жертвы и действия бесстрастной помощи», — сказал он. Знания и действия без медитации становятся тяжелым бременем и имеют очень мало значения. Но мало кому известно, что такое медитация. Если вы не возражаете, нам следовало бы обсудить этот вопрос. Медитация с целью достичь различных состояний сознания, в этом состоял опыт Петра. того, кто говорил эти слова. У него были переживания, через которые рано или поздно проходят все ищущие человеческие существа. Ведения Кришны, Христа, Будды. Эти ведения результат мысли и воспитания, образования, результат того, что можно назвать духовным обликом самого человека. Ведения, переживания, психические силы бывают самыми разнообразными. Не счастью большинству ищущих оказывается в сети собственных мыслей и желаний, в том числе некоторых извлечающих толкователей истины. Обладая силой исцеления и даром речи, они становятся пленниками своих способностей и переживаний. Сам говорящий прошёл через эти переживания и опасности, в миру своих сил понял их и нашёл и вышел за их пределы. По крайней мере, будем надеяться, что это так. Итак, что же такое медитация? Кришнамурти. Если мы рассматриваем медитацию, нам, конечно, необходимо понять и усилие, и того, кто совершает усилие. Полезное усилие приводит к одному результату, вредное к другому. Но то и другое связывает, не так ли? Он говорит, что вы не читали Упанишад и других священных книг. Но ваши слова звучат, как слова того, кто их читал и знает. Кришнамурти, действительно, я не читал ничего из этой литературы, но это совсем не важно. Правильные усилия и неправильные усилия оба связывают. И эта зависимость должна быть понята и отброшена. Медитация – это устранение всякой зависимости. Это состояние свободы, но не свободы от чего-то. Свобода от чего-то определенного – это всего лишь культивирование сопротивления. Сознавать, что ты свободен – это не свобода. Сознание – это переживание свободы или зависимости, и такое сознание предполагает переживающего, совершающего усилия. Медитация – это иск устранения переживающего, которое не может быть достигнуто сознательным путем. Если переживающий устранен сознательно – происходит усиление воли, которая также является частью сознания. Наша проблема включает весь процесс сознания, а не отдельную его часть, малую ли большую, главную или подчинённую. Он, то, что вы говорите, по-видимому, верно. Пути сознания глубоки, обманчивы и противоречивы. Речь с помощью бесстрастного наблюдения и тщательного изучения можно распутать этот узел и навести порядок. в коричнеморти. Однако сер в этом случае всё ещё остаётся тот, кто распутывает. Можно называть его высшим я, атманом и так далее. Но он продолжает оставаться частью сознания, тем, кто совершает усилия, кто постоянно стремится что-то преблисти. Усилия есть желание. Любое желание можно преодолеть с помощью более сильного желания. А это последнее с помощью какого-то другого и так далее до бесконечности. Желание порождает обман, иллюзию, противоречие, введение надежды. Всепобеждающее желание достичь конечной цели или воли к достижению того, что не имеет имени – это все еще сфера сознания, того, кто переживает хорошее или плохое, кто ждет, наблюдает, надеется. Сознание – это не один специфический уровень, это сфера сознания. Это всё наше существо, абсолютно всё наше бытие. Он, то, что вами до сих пор было сказано превосходной истина. Но позвольте спросить, что же это такое, что приносит мир и тишину нашему сознанию? В Кришнамурти ничто. Действительно, ум всегда ищет результат, путь к какому-то достижению. Ум это инструмент, который был собран Ум – это структура времени, и он может мыслить только в терминах результата, достижения, того, что можно приобрести или следует избежать. Он – да, это так. Утверждается, что до тех пор, пока ум активен, выбирает, ищет, переживает, должен быть тот, кто совершает усилия, кто творит собственный образ, называя его различными именами. И это та сеть, в которую попадает мысль. в конечном мурти. Мысль сама есть тот, кто создаёт сеть. Мысль это сеть. Мысль связывает. Она может лишь вести к огромному расширению времени, той сфере, в которой является важным знание, поступок, добродетель. Каким бы уточнён уточнённым или упрощённым не было мышление, оно не может устранить всякую мысль. Сознание в качестве переживающего, наблюдающего, выбирающего, цензора Воле должно прийти к концу. Сознательно и спокойно, без какой бы то ни было надежды на награду. Ищущий перестаёт существовать. Это медитация. Без умовое ума не может возникнуть в результате усилия воли. Безмолвие существует, когда воля прекратилась. Это медитация. Реальность невозможно найти, она существует, когда нет ищущего. Ум это время, и мысль не может открыть неизмеримое